«В таком случае, да, касается», — объявил Орльт. «Как?» — встревожился мистер Пиквик. «Каким образом?» «Право же, вы такой вспыльчивый юноша, что я побаиваюсь вам говорить», — отвечал Орльт. «Но если Перкер ради безопасности сядет между нами, я так и быть рискну».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 Для недовольного тона, коим старый джентльмен произнес эту последнюю фразу, были некоторые основания, ибо физиономия мистера Пиквика выражала тупое изумление и замешательство, нерешенное комизмом. «Снодграсс, с прошлого Рождества!» — были первые отрывистые слова, сорвавшиеся с уст потрясенного джентльмена.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 Я нанял экипаж Мальктоне, приказал запрячь моих лошадей и поехал в Лондон под предлогом, что Эмили должна навестить Арабеллу. — Значит, мисс уорд с вами? — осведомился мистер Пиквик. Ну, конечно, — отвечал уорд В настоящее время она находится в гостинице Осборна в Эдельфи, если только ваш предприимчивый друг не удрал с нею, пока я здесь сижу.